Глава девятая, в которой Бабарский выручает бедакура выставка полна сюрпризов, а Лаирак подкидывает журналистам горячие новости. Костерок разрушен. Любимая хорчевня унигарта разнесена в дребезги. Видите заголовки? Капитан Болгар, начальник Приморского полицейского участка, строго посмотрел на Бабарского. Это сегодняшние газеты. «Третьи полосы», — хладнокровно отозвался их. «Главные заголовки посвящены выставке, а затем идут материалы о террористах». Журналисты спрашивают, да коли инопланетники будут глумиться над гордой Кардонией? Болгер сделал вид, что не услышал Бабарского. «Они забыли, что здесь сферопорт? Инопланетники имеют те же права, что и кардонийцы!» Суперкарго продемонстрировал всепонимающую улыбку. «Мы тут как братья, а в большой семье чего так и не случается». Несмотря на раннее утро, в кабинете капитана уже установилась удушливая жара. Окна выходили на восток, и солнце нещадно поливало собеседников раскаленными лучами. Мужчины дружно потели, но старались не обращать внимания на это досадное обстоятельство. «Еще они спрашивают, когда полиция наведет порядок». Хочу отметить, что Унигард весьма и весьма достойный город, необычайно приятный для пребывания и, насколько я смог убедиться, предельно безопасный. Деликатно польстил полицейскому их и дипломатично чихнул. Я много путешествовал по герметикону, сеньор капитан, и могу с полным основанием утверждать, что по обеспечению правопорядка Унигард можно сравнить с Жерном и Маркополисом. Хитрый суперкарго назвал два самых страшных для Омута порта которых бандиты, опасаясь загреметь на каторгу, даже вздохнуть лишний раз боялись. И полицейский поразовел от удовольствия. «Энергичные действия ваших подчиненных произвели на меня неизгладимое впечатления, сеньор-капитан». продолжил их. «Чувствуется выучка, мастерство, желание стоять на страже. А главное, чувствуется, что руководство небезразлично происходящее». «Мы призваны охранять покой честных унигарцев». И мы этим занимаемся. И представьте себе мое изумление, когда я узнал, что ваши подчиненные задержали невинного человека. С неожиданно возникшей печалью вздохнул Бабарский. Не может этого быть, в тон суперкарда ответил полицейский. Они у меня такие молодцы. У всех случаются ошибки. И даже у вас? Я счастливое исключение. Их кашлянул, прикрыв ладошкой рот. Извините, сеньор-капитан. Бестерберийский бронхит, хроническая форма. и «Это все от путешествий», – с улыбкой ответил Булгер и раскрыл рыжую папку. Теперь, когда разговор коснулся вещей серьезных, розовое больше не красило полицейские щеки, теперь капитан вернулся к привычному цвету и привычному тому. «Итак, давайте посмотрим, в чем обвиняется добрый сеньор Честер Дитерхан». Бедокур открыл было рот, намереваясь высказать свое мнение относительно обвинений, но увидел кулак Бабарского и резко передумал. Чиро страдал, но крепился, понимая, что мешать суперкарга не следует. Свидетели показывают, что добрый сеньор хан ворвался в харчевню костерок с дымком и... Болгар на мгновение сбился и... Напал на восемнадцать человек, мирно отдыхавших в вышеупомянутой харчевне. «Напал?» – саркастически переспросил их. «На восемнадцать человек?» «Напал», – повторил капитан. Он, оценивающе оглядел беда Кура. Тот попытался съежиться, но не срослось, и пожал плечами. «Можно поверить. Иногда могучее сложение чиры играло против него. «Кто подтвердил обвинение?» «Все присутствующие», — сообщил капитан, заглянув в папку. «Те, кто не успел удрать и пребывал в сознании». «То есть двое?» — с нажимом уточнил их. «Трое», — вздохнул Болгер и вновь посмотрел на бедакура «Он молодец». Поскольку говорить ему «их» не разрешил, чира кротко улыбнулся свидетели ошиблись категорически заявил бабарский и мы оба сеньор капитан это знаем проблема в том что вы это знаете лучше меня хмыкнул полицейский насколько лучше капитан захлопнул папку и на пальцах обозначил притязание в цехинах получалось приемлемо но прижимистый их решил сэкономить он показал болгеру что будет платить золотом затем уменьшил сумму на четверть. Расчет оказался верен, а распаленный видом полновесных герметиконских монет, полицейский лишь поморщился, соглашаясь, и уже через пять минут цепари покидали гостеприимный участок, прихватив на память рыжую папку с материалами следствия. «Как тем горжателло оказаться в полиции!» Сварлива осведомился их. «Старый стал!» но застряла!» вздохнул чира радостно щурясь на утреннее солнце. «Что?» – не понял Бабарский. «Мы в одном месте пол немного проломили, и у меня там нога застряла», – объяснил Гадокур. «Глыба помочь хотел, но я велел ему сматываться». «Какое благородство!» – хмыкнул их. «Не благородство, а дружеская услуга. У Глыбы устав и дисциплинарное взыскание, а у меня есть ты». «Я знал, что смогу на тебя положиться». Бабарский, который едва доходил шив бы трипсмейстеру до живота, задрал голову и скептически посмотрел на здоровяка. Получилось внушительно, но довольный собой чира проигнорировал взгляд суперкарга. «Почему мы идем пешком? Где пролетка?» «У тебя есть деньги на пролетку?» «У тебя есть». И Бедокур принялся загибать пальцы. «Сегодня нечетное число и нечетный зодиакальный знак по местному атласу. День начался с боя, но удачного, а значит платить должен тот, у кого есть деньги, а таких из нас двоих только ты». «Если бы ты не прикрывал наших, я бы даже не проснулся ради тебя», пробубнил Бабарский, жестом призывая ближайшего извозчика. «Если бы я не прикрывал этих обормотов, то не попал бы в полицию». Чиро влез в мигом просевшую пролетку и осведомился. «Куда дамы «На выставку», – ответил Их, усаживаясь рядом с другом. «Поедешь?» «Поехали», – пожал плечами бедокур. «Я прекрасно выспался в камере».